С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Московская Тартария. Все, о чем было сказано выше, скорее подтверждает тезис скептиков о том, что русские и тартары – это две совершенно разные ветви цивилизации. Но на самом деле это суждение вовсе не так явно как может показаться с первого взгляда. Что нам известно о подлинной культуре русских? Многие удивятся и скажут, как это? А кокошник, косоворотка, балалайка самовар? А если взглянуть на ситуацию незамутненным взглядом, кто знает хотя бы одну исконно русскую народную песню? Только шумел камыш и подмосковные вечера не предлагать. Практически у каждой песни, которую мы с детства привыкли считать народными, есть свои авторы. И практически все они написаны во второй половине XIX века и позже. Три поколения русских сменилось одно за другим. И нам очень тяжело поверить в то, что карикатурный образ русского, бытущего в массовом сознании, имеет также мало отношение к истине, как фильмы о русских, снятые в Голливуде. Архангельск. Гравюра из книги Питера Вандер-А. А вы так себе русских представляли? Так кто видел хотя бы один подлинный народный костюм, созданный в XIII веке? Никто. Русские культурологи, а впоследствии и советские, которые занимались созданием русской «национальной» в кавычках культуры, на проверку не были не только русскими, но даже русскими славянами Понятно теперь, откуда взялся образ Иванушки-дурачка, которому всю жизнь сказочно везет. Ясно, благодаря кому сформировался устойчивый образ русской мани в кокошнике. Красными яблоками на щеках и накрашенными углем бровями. Благодаря тем, кто создавал нации». Британцам сформировали образ сурового и отважного джентльмена, французам подарили образ белокурого рыцаря, скандинавам свирепого викинга с рогами на железной шапке, а славянам досталось то, что осталось. В этом просматривается абсолютно спланированная работа, направленная на разъединение народов по национальным особенностям. Именно так, разъединению, а не объединению, как может показаться сперва. И если бы представители разных народов видели, что соседи говорят на одном с ним языке, поют одни и те же песни, одеваются так же, то на инстинктивном уровне воспринимали бы соседей как своих. Раз все одинаковые, то как можно воевать со своими братьями? И совсем другое дело, когда с первого взгляда очевидно, что человек чужой. но ну, а коли чужой, то идти войной против него совсем не грех. В особенности, если появились слухи, что вера у соседей не та. И они младенцев в жертву богам приносят. Да это же вообще не люди. Порубить всех неверных. Поэтому создание наций в 19 веке, было только частью плана, который притворяется в жизнь и по сей день. В это трудно поверить, потому что невозможно осуществлять один долгосрочный план в течение смены нескольких поколений, но факт налицо. Вряд ли те, кто этим занимается, способен жить столетиями. Но вот если знать кое-что о тайных обществах, доктрины которых были сформированы в позднем средневековье, или даже раньше, то все становится на свои места. Члены таких организаций выполняют скрупулезно все, что было задумано их предшественниками, делая поправки на развитие технологий, разумеется. Только они прекрасно понимают, что было в прошлом и что нас ожидает в будущем. Даже изучая фотографии XIX века, невозможно не заметить некоторых расхождений между увиденным и прочно засевшим в сознании образом русского человека. Например, внешний вид женщин еще и не вызывает особых вопросов, но вот костюмы мужчин порой ставят в тупик. Особенно тех, кто носил одежду, соответствующую их положению, образу. Священники Оказывается, выглядели совершенно иначе, нежели сейчас. Хотя современные клирики утверждают, что их одеяния не меняются с тех самых пор, как крестили Русь. Военные тоже выглядят совсем не так, как в кино и в мультфильмах. А надписи, сделанные арабской вязью на оружии и доспехах, совсем повергают в ступор. Тоже относятся и к деньгам на которых арабские письмена соседствуют с русскими. Выясняется, что и некоторые письменные источники составлены сразу на двух языках. Например, известный литературный памятник, оставленный тверским купцом Афанасием Никитиным «Хождение за три моря» изобилует целыми абзацами на арабском языке, хоть и написаны они русскими буквами. Так что же это было такое? Мода на все арабское? Единичные случаи заимствований? Или, может быть, это и есть свидетельство подлинной русской культуры? Ответ историков мне известен, но он выглядит не очень убедительно, мягко говоря. Обратимся к фактам. Изначально европейские путешественники, побывавшие в Тартарии, не высказывали удивления. По поводу отличия внешнего вида жителей этой страны от того, к чему они привыкли дома. Это может говорить только об одном. Платье европейцев, черты внешности и прочие национальные в кавычках признаки не отличались от того, что они встретили на востоке. Мало того, Изображение европейских городов абсолютно ничем не отличалось от городов Тартарии. Самарканд, Ярославль и Париж выглядели абсолютно идентично. Даже китайские города внешне не отличались от испанских или английских. Архитектура была единой везде. Те же башни, те же стены с бойницами, дома и мосты. Затем происходит некое событие, после которого Европа стремительно обращается в готику и переодевается в новое платье. Этот же процесс начался успешно и в России, когда Петр I, а затем Екатерина II начали проводить тотальную европезацию России. Началось массовое уничтожение письменных источников, И русских народных музыкальных инструментов. Был введен запрет на скоморохов, которые были уникальным явлением, не имевшим аналогов нигде в мире. Скоморошие представления были сплавом кукольного театра, балета, цирка, опереты и драматического театра одновременно. Зачем было это делать? Вероятно, для того, Чтобы насадить новую культуру в противовес арабской. И Россия изначально рассматривалась как часть Европы. Кукольник. Гравюра из книги Адама Аллиария. Описание путешествия в Московию через Московию в Персию и обратно. Издание Санкт-Петербург 1906 год. Потом что-то пошло не так, и началось исполнение плана Б. Когда вся Европа превратилась в мир готики, России отвели роль славянского царства, а Китай сделали поднебесной. Судя по всему, именно во второй половине XIX века сформировались полностью национальные различия в архитектуре, костюмах и прочих особенностях, которые формируют данную конкретную нацию. А что же было раньше? Ответ на этот вопрос могут дать старинные карты. Фрагмент карты Европы из альбома Миллера, 1519 год. Мы видим, что по всей Европе города обозначены различными знаками. Крестик означает, что здесь преобладают христиане. А полумесяц указывает на то, что большинство жителей города исповедуют магометанство. Что, арабы тут жили? Нет, конечно. Религии сделали национальными тоже искусственно. Католикам отвели Европу, магометанам Азию и Ближний Восток. А России досталась ортодоксальная константинопольская религия. С тех пор на всей территории России вне закона стали нестарианство и зороастризм. А вы верите в то, что князь Владимир Красносолнышко всю Русь крестил? Блажен тот, кто верует, как говорится. Теперь вопрос. Почему эти религии называют авраамическими? Да потому, что авторами всех трех были иудеи. Таким образом снимается вопрос о том, кто именно разделил мир сначала на религии, а потом на нации. Очевидно, что не буддисты. Но если все было именно так, то неужели не сохранилось никаких следов в Европе и Тартарии существования в недалеком прошлом нехристианских храмов? Да сколько угодно. Россия слишком велика для того, чтобы перестроить кардинально все. Поэтому, в отличие от Европы, у нас осталось множество храмов, как магометанских, так и нестарианских и зороастрийских. Просто им слегка подновили вывески. Вот этот-то процесс, который вылился в настоящую религиозную гражданскую войну, историки и обозвали расколом. Несторианцы превратились в поморов и старообрядцев. Огнепоклонники были совершенно истреблены или перевоспитаны, а их храмом навесили новые навешие и новые кресты. Вот скажите... Как называются купола православных кавычках храмов? Правильно, луковки. А как еще? О, маковки. А почему маковки-то? Какая связь между куполом, напоминающим формой луковицу, и цветком мака? Прямая. Язык народа – матрица, которая позволяет открыть все секреты сколько бы ни пытались властители мира или прогрессоры, как я их называю, уничтожить все напоминания о правдивом прошлом, русский язык сохранил все. Достаточно только понять подлинный смысл привычных слов. В альбоме Адама Алиария сохранилось множество изображений с русскими храмами, которые в точности повторяют контуры, сформировавшиеся Маковой коробочки. Русские женщины оплакивают покойников. Гравюра из книги Адама Алиария. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Издание Санкт-Петербург 1906 год. Для сравнения. Вероятнее всего. Это и была символика Нестарианской церкви, которая главенствовала на территории всей Великой Тартарии от Карпат до Берингового пролива. Зарастрийские храмы, скорее всего, мало чем отличались от Нестарианских. Также не было кардинальных отличий между архитектурой мечетей и христианских храмов. Для того чтобы. Переделать магометанский храм в православный, достаточно было заменить яйцеобразный купол на луковку, а минарет оснастить колокольней. Все. На этом все различия между мечетями и церквями заканчивается. Соборная мечеть в Москве. Самое смешное, что непонимание смысла слов, образующих современный русский язык, приводит к поразительным курьезам. Богатое древнерусское жилище неязычники псевдодревнерусского толка называют хоромами. Если бы они только понимали истинное значение этого термина, попадали бы в обморок. Хоромы – это вовсе не здание для комфортного проживания. Это не аналог английского понятия «коттедж» или итальянского «вилла». Хоромы – это храмы, а храм – это храм. Это сооружение, в котором отпевали покойников. Слова «похороны» или «храм» имеют сходный набор согласных букв. И это не случайность. Дело в том, что культовые сооружения разделяются по типам, в соответствии с назначением, и имеют соответствующие архитектурные особенности. Храм – это там, где хоронят. Собор, где происходят собрания. Церковь, где приносят жертву. Церковь означает буквально С, кровь, где артикль С, утраченный в современном русском языке, трансформировалась в английский The и сохранилась в белорусском и украинском диалектах русского языка. А часовня – Вообще не имеет прямого отношения к культовым сооружениям. Час – это отрезок времени. И слово «монастырь» также имеет собственное значение. Мона – это значит «сам», «один». А «стырь» – это вовсе не «укради», как думают многие. В этом слове согласные образуют некий скелет, который является однокоренным со словом «строй». Выходит, что монастырь – это монострой, или в соответствии с современными правилами русского языка – самострой, что и соответствует существующему порядку вещей. Монахи самостоятельно строили свою обитель, отдельно, вдали от строений. Потому И монастрой, тоже справедливой в отношении слова терем. Богато украшенный дом на Руси назывался палатами, а никак не теремом. Терем это домашняя тюрьма. Терема на гравюре Сани знатной русской женщины. Из книги Адама Алиария. Описание путешествия в Московию через Московию, в Персию и обратное из Санкт-Петербург, 1906 год. Помните текст песни «Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет входа никому». Так вот, терем – это не палаты и не коттедж, это не богатый дом а убогая рубленная башня с лестницей внутри, где на верхнем ярусе находилась домашняя тюрьма, в которой по обыкновению содержалась дочка хозяина дома, которая достигла половозрелого возраста. В слове «терем» те же согласны, что и в слове «тюрьма», но по смыслу это одно и то же. Во избежание нежелательного брака невесту содержали в заперти в высоком терему, чтобы потенциальный, но нежелательный жених не смог испортить девку ненароком. Об этом и песня. И все это часть нашей русской культуры, подчеркну, неизвестной забытой культуры. Что же еще мы забыли? Очень многое, не только музыку и песни. Не только значение большинства русских слов. Мы забыли веру предков, их обычаи, образ жизни, мифологию, космогонию. Практически все то, что и лежало в основе такого понятия, как русский мир. Ученые всех рангов уже две сотни лет спорят даже о происхождении самого слова «Москва». Есть ли еще хоть одна страна, гражданам которой неизвестно происхождение, название собственной столицы? А в России до сих пор не умолкают дебаты по этому поводу. Все могло бы проясниться, если бы мы признали тот факт, что мы не Европа и не Азия. Говорят, что Москва это город церквей. Но так ли это на самом деле? Ведь архитектура подавляющего большинства церквей повторяет архитектуру мечетей. А значит? А значит это только то, что Москва изначально была сугубо магометанским городом. Москва златоглавая. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского. Опять поет старинная печать. Тут слово первое науки. Но мне неведомой тут знак, а смысл понять нельзя никак. Так Константин Дмитриевич Бельмонт, знаменитый русский поэт, выразил недоумение всего русского народа по поводу совершенно нерусского названия столицы русского государства. Споры по поводу происхождения названия Москвы не утихают уже столетиями и не мудрено. Лингвисты и филологи не могут отыскать ни в одном из славянских или угро-финских, арабских или тюркских наречиях хоть сколько-нибудь правдоподобную версию этимологии этого топонима. Парадокс. На планете не человека, который не слышал ни разу в своей жизни слово «Москва». Но вместе с тем никто на планете Земля не может дать ясного определения тому, что это значит. Почему? Слово «Москва» неземного происхождения? Конечно, земного. не гуманоиды, не рептилоиды тут ни при чем. Только то, что считается научными версиями этимологии, граничит, если не с безумием, то с мракобесием. Уж точно, судите сами. Первое. Одни лингвисты полагают, что имя города происходит от древнеславянского корня Моск, значившего что-то топкое и влажное. Второе. Другие относят происхождение названия к проживавшим ранее на этой территории финно-угорским племенам. Так слово «Москва» стало соединением марийских слов «маска» – медведь и «ава» – мать. Третье. Татищев выдвинул гипотезу о с сарматском происхождении слова «Москва», которое значит «крутящаяся» или «искривленная». Четвертое. Поэтому наиболее распространенная версия переводит слово «Москва» с языка коми, где мозг может быть искаженным от мозга, что значит «корова». Ава переводится как «река». Или макнуть. Пятое. Доленко Ходаковский в начале XIX века высказал версию, что название реки Москва образовано от слова «мостки», то есть это «мостковая река», река с большим количеством мостков. Но, как ни странно, это заблуждение было повторено и в трудах историка Москвы И.Е забелена. Шестое. Еще одна версия принадлежит Ф.И. Салову, работавшему в 1950-х годах директором Музея истории и реконструкции Москвы. Он исходил от первоначальной формы слова мозгов, разбив его на старославянский мозг, Кремень и русско-украинский корень ков. От ховать, прятать. Таким образом, Москва означает «крепкое укрепление», то есть «крепость». Седьмое. А московский учитель и экскурсовод П.Р. Польский пошел другим путем. Исследовав слова, заканчившиеся на «ква», «клюква», «брюква», он нашел, что все они были ритуальной пищей, приносимой славянским идолам. «Клюка», «брюка». То есть Москва была маленьким капищем древнего, доселе неизвестного историком духа мозга. Восьмое. Подобная версия есть и в Велесовой книге. Так в конце VI века вождь одного из племен славян-вятичей, мозг Святославович, переселился на север, в Залесье. так мы стеклись в мозгу и построили Московград. И были там очаги, и там пил мозг Сурину, и так явился грацией от него. Девятое. Некоторые московские источники приписывают основания Москвы еще вещему Олегу, обогащая летописное указание о том, что он на Чаграды ставите, указанием на точное место. «Приедите на реку Глаголемую Москву, в ней же прилежит реки Неглинная и Яуза, и постави град Немал, и прозвай его Москва, и посади на княжение сводников своих». Десятое. А вот дьякон Холопьева, монастыря Тимофей Каменевич Рвовский утверждал, что город основал библейский герой Мосах, сын Иофета, внук Ноя. Некогда пришел Мосах, шестой сын Иофетов, в те времена и на то место, где мы ныне жительствуем, и придя поселился на всем избранном, высочайшем, всепрекрасном месте, над двумя Реками, На котором ныне стоит святой и всепревеликий град Москва, названный по имени реки, под ним текущий. Но тогда, когда Мосах пришел в все места, река еще не имела названия, и он поименовал ее по своему имени, и имени жены своей, княгини прекрасной и прелюбезной Квы. И тако, по сложению общекупному имен, их прежде безымянная река стала зваться Москва. Вторую же меньшую реку, текущую в Москву, Мосох назвал в честь сына Я и дочери Вузы, Явузы. Не скрою. Единственная версия, которая, мне кажется, наиболее правдоподобной, взята из Велисовой книги, которую наука упорно не желает признавать подлинной. Но каково обилие версий, которыми оперирует единая официальная наука-история? 10 официальных вариантов. И все высосаны из пальца. Почему? Полагаю... По той же причине, по какой наша страна сегодня называется нерусским словосочетанием. Российская Федерация. Произнесите несколько раз. Слушайтесь в мелодику звучания. Звучит? По-моему, треск экскаватора на стройке звучит примерно так же. Разве русские города так назывались? Для примера. Плесков, Новгород, Вологда, Кострома, Самара, Царица. Вот как русские называли свои города, и земли свои называли соответствующие. Плескавия, Пермия, Югория, Черемисия, да и Московия звучит как песня «Почему нет?». Русские склонны произносить милые сердцу слова с уменьшительно ласкательными суффиксами. Псковушка, новгородушка и тому подобное. С этим все понятно. Ну и далее. Почему во всех современных учебниках говорится о какой-то Руси, да еще и о Киевской Руси, но ни в одном документе наша страна так никогда не называлось. Ни на одной карте, нигде в мире не обнаружено никакой Руси. Русия есть на многих картах, но эта страна, или, как сейчас принято говорить, регион, один из многих в составе Великой Тартарии. Понятно, если регион дал название всей стране, то это нормально. Ничего в этом необычного нет. Необычно только, что Тартарию переименовали не в Русскую империю, что было бы любому русскому близко и понятно, а в Российскую империю. Дальше. Почему у нас отец Кирилл называется патриархом московским и всея Руси? Московским это понятно, духовный пастырь Московии, а причем тут Русь, где такая страна, абсурд, как и многое в современном мире, забывшим прописные истины. Но тот факт, что Великая Тартария объединяла в себе множество культур и религий, и при этом никто в ней не чувствовал себя ущемленным, полностью соответствует современному положению вещей в современной России. Корни нашего мировоззрения лежат в традициях Великой Тартарии. Множество свидетельств дошли до нас вопреки официальной истории. Старинные монеты и оружие, литературные памятники просто кричат о том, что арабский язык в нашей стране был одним из основных. Теперь снова обратимся Марко Поло, утверждавшему, что в Тартарии абсолютно мирно уживались язычество, магометанство и иудаизм. Кроме того, он отмечал еще и увеличивающееся количество мечетей. И вот этот факт меня натолкнул на определенную мысль. Как европейцы образно называли средневековую Россию? А называли они ее Гордарика. За огромное количество и размеры городов, которых в Европе, судя по тем же средневековым картам, было чуть больше, чем пальцев на одной руке. Это понятно. Теперь, представьте, как бы они, соответствуя этой логике, назвали земли, массово застроенные мечетями. Мечетика? Мечеть Лания? Ну... Ход мысли ясен. Осталось только выяснить, как в стародавние времена назывались мечети. Со славянскими языками нет проблем. За исключением болгарского, который многое позаимствовал от турок за время османского ига. Вот, например, по-польски это звучит как «месцет». Следите дальше. «Венгерский». Мецсет, эстонский. Моси, арабский. Масяйт, дальше уже интереснее, немецкий. Мощи, японский. Мосуку, латынь. Москви, французский. Москви, английский. Москви. Видишь, Москве, замечу, никто ведь ничего не скрывает. Просто москвоведы это видеть просто не желают. Даже если их носом ткнуть в этот абзац, они все равно не расстанутся с милыми сердцу, штампами и клише, насаждаемыми в массовое сознание народа уже почти 200 лет. Вот она цена вавилонского столпотворения, когда появилось множество языков, и люди перестали понимать друг друга. И еще. Это цена фальсификации истории в угоду политическим интересам. Потому что механизм рассматриваемого феномена для меня стал ясен как Божий день, когда я осознал, что на алтарь благой в кавычках цели. Объединение народов с помощью религиозных убеждений прогрессоры положили как раз то, без чего человечество обречено воевать бесконечно. То есть истинные задачи их прямо противоположны декларируемым. Однако для тех, кто категорически отвергает саму вероятность того, что многие наши предки были мусульманами, у меня есть запасная версия. Например, Слово «Москва» могло означать не только Магометанский храм, но и храм вообще, вне принадлежности его к той или иной конфессии. Так могли называть и православные храмы, но, к сожалению, эта версия на проверку выглядит несостоятельной. Кроме упомянутых выше оружия, доспехов, письменных источников, монет и предметов быта, Существует множество подтверждений тому, что арабская культура, а точнее культура, называемая сегодня арабской, не была чуждо русским. Одним из таких свидетельств является знаменитый портрет кисти великого Рембрандта. Портрет знатного славянина Рембрандт Харменс ван Рейн «Косоворотка, говорите» Кафтанда, Михаса Боди. Ой, ты гой, еси, добрый молодец, да спляши-ка ты нам Камаринскую. Не сходится что-то образ славянина с образами, новейными фильмами о Ледовом побоище и Руслане, и Людмиле. Не вяжется с картинами Васнецова. И все бы ничего, если бы русских в не изображали бы десятки авторов. Вот лишь один пример. Князь Василий Третий из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о московских делах» 1557 год. А ведь на самом деле удивительного здесь ничего нет. Тюрбан — это не просто дань моде, это предмет боевой экипировки Витязя. Но не думаете же вы, что железная шапка надевалась прямо на непокрытую голову? А тюрбан служил идеальным подшлемником, который предохранял голову от травм легким холодным оружием. Даже без стального шлема. Поэтому... Древнерусские в кавычках «богатыри» выглядели не совсем так, как в сказках Александра Артуровича Роу. «Московский гусар» Гравюра фламандского художника Дебрюна, 1576 год. Все вышесказанное можно было бы списать на фантазии, но в данном случае мы имеем дело – не с художественным вымыслом, а с фактами. Гравюром, извлеченным из музейных и библиотечных фондов, мне верится куда больше, чем прославленным советским кинорежиссером, черпающим вдохновение в картинах, написанных по мотивам фантазии великого Виктора Михайловича Васнецова. Но даже если это и так, то одно утверждение оспорить вряд ли кто-то сможет». Наша история и культура были совершенно не такими, как мы привыкли считать. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Читал Еролик.